Глава 10. Вся жизнь Павла Николаевича Карпова прошла с казаками и в строю. Вне строя, вне лошадей, вне песен казачек джигитовки, поездок, учений, маневров, пыли в сухую погоду, грязи в дожди, Карпов не мог представить себе жизни. Он был женат, у него был сын, юноша 17 лет, уже поступивший в военное училище. Но семья была не главным, но лишь дополнением к службе. Сын должен был продолжать дело, начатое отцом, должен был служить так же, как отец. И все заботы семьи были направлены к тому, чтобы одеть, снарядить сына для той же военной службы, которой отдал всего себя Павел Николаевич. Он женился рано, по любви. Был роман между бравым лихим юнкером Новочеркасского училища и робкой застенчивой институткой Мариинского института Анной Владимировной Добриковой. Были встречи на Мариинской улице и на балах, в стенах института и кадетского корпуса, мило улыбалось хорошенькое чистое лицо из-под барашковой институтской шапочки, нежно смотрели большие глаза, и такая всеобъемлющая, верная любовь глядела из них, что Карпов понял свое счастье. Со свадьбы не откладывали, было сказано все, что, казалось, Карпову он должен был сказать. «Было сказано, что у него ничего, кроме службы, нет, что впереди бедность, глухая стоянка в польском захолустье, кочевки, Альготы на службу и обратно, голод, нищета». В ответ Карпов получил тихий взгляд прекрасных глаз и слова, поразившие еще в институте воображение Ани Добриковой. «Где ты, Кай, там и я, Кая». Так говорили римлянки своим сужинам, так сказала и Аня, современная римленка, донская казачка. Да, все было. Были и нищета, и голод, и пищи из солдатского котла. Аня сама ходила с корзинкой на базар, сама при помощи денщика стряпала. Была теснота маленькой комнатки, снимаемой у еврея на окраине польского местечка. Были денежные драмы, когда внезапно от колик пала строевая лошадь, и надо было купить новую. Были долги, унижения, просьбы, отсрочки, было разорение при отъезде на льготу на Дон, унылое прозябание в станице, в зависимости от казаков, в казачьей хате, в глуши, без книг, была обратная кочевка с эшелоном молодых казаков в полк, новое устройство бедного гнезда среди суетливой полковой жизни. Но где был Кай? Там была и его верная кая Ни он ей, ни она ему ни разу не изменили. Она чинила ему белье, штопала чулки, нашивала лейные тузы Она, одинокая, ждала его, когда он был на маневрах. Она трепетала за его жизнь, когда он ездил подавлять беспорядки и гасить революцию. Она сумела оторвать от своего сердца горячо любимого сына, отправить его в корпус, и остаться опять совсем одной, с мелочными заботами жизни, с ее дрязгами и обидами, и с тихими мечтами о том, как приедет ее Алеша на каникулы. Да, тяжелая была жизнь, но было в ней счастье. Удачно сошедший смотр, приз, взятый на скачки, любование друг другом на скромном балу в офицерском собрании, куда дамы приходили в блузках и танцевали с вихрастыми припомаженными хорунджами, охватывавшими их талии потными руками без перчаток, где на ужин подавали рубленые котлеты с макаронами и сливочное мороженое, чтение вместе книг, перечитывание старой, но горячо любимой литературы, письма сына, похвала командира полка в приказе, бравые казаки, хорошо содержанные лошади, мещанское счастье, скажут многие. «Христианское счастье», — думали Карповы. Счастье в подходе к каждому человеку с любовью и в исполнении до мелочей своего долга. Жизнь улыбнулась 7 лет 7 тому назад, когда неожиданно жена его получила небольшое наследство. Эти деньги дали возможность поступить в кавалерийскую школу, привезти туда видного статного коня, обратить на себя внимание. Случилось так, что бывший начальник школы оказался командиром того армейского корпуса, в котором Карпов командовал сотней – Он продвинул лихого офицера, и в 1911 году Карпов совершенно неожиданно на 45-м году жизни получил в командование Донской полк в дивизии. Он все отдал службе, и служба наградила его. Полк был распущенный, предшественник Карпова был пьяниц и картежник, офицеры ничего не делали, казаки ходили оборванные и грязные. Карпов в три года сделал полк лучшим в дивизии. Он с пяти часов утра был в полку на Коновезе, вел занятия с офицерами лично, сумел заинтересовать их спортом, высоко поставил гимнастику, езду и стрельбу. И когда он уже поздно ночью возвращался домой к своей Анюте, усталый и измученный, он находил тихий уют семейного очага, кипящий самовар, домашние булки, он находил счастье. Мимо неслась грозным потоком громадная политическая жизнь. Волновалась и шумела Государственная Дума, откалывались политические партии, шли интриги и подкопы под власть. Карпов был далек от всего этого. Отчетов о заседании Думы он не читал, он не знал, что такое партии, какие они, чего домогаются. Интересоваться этим он считал преступным, а о Думе думал с огорчением. Чего они не поделили, о чем волнуются? Он ничего не знал ни о Распутине, ни о его влиянии на государя. Как всю жизнь, так и теперь он неизменно боготворил государя и его семью. И в царские дни, устраивая церковные парады согласно с гарнизонным уставом, он всегда находил несколько теплых слов, чтобы сказать очередной сотне, поздравляя ее с царским праздником. Каков поп, таков и приход. Каков был Карпов, таков был и весь его полк. Он от последнего казака до старшего офицера жил только службою, забывая семью, не интересуясь политикой, строго исполняя приказы, воспитывая казаков в христианской морали и беспредельной любви к государю и родине. Полк Карпова был идеальный полк, такой, каких очень много было в императорской российской армии в 1914 году. Карпов не переживал тех мучений, которые испытывал Саблин, он не сомневался в государе потому что был далек от него. Он не сомневался в России и русском народе, потому что не знал политики. Но он был уверен в каждом казаке своего полка.